Глава девятая Через час после того, как Хархаз Дагал вернулся на гладиаторский двор, к нему заявился Жеб и бросил на стол список участников будущих игр. «Что это?» – спокойно спросил Горец, хотя догадывался о содержании свитка. «Ему уже успели сообщить о позавчерашнем визите благородного доминина». «Здесь имена тех, кого управитель Акка назначил на новые игры». Жеп постарался, чтобы злорадство не прозвучало слишком явно в его голосе. «Да ну». Жеп промолчал. Меч горца висел на стене на расстоянии вытянутой руки от хозяина. Но мертвый глаз, хотя и был крупным мужчиной, Нисколько не сомневался, что Самириец, пожелает только, прикончит его голыми руками. «Он не посмеет», — попытался успокоить себя вольноотпущенник. «Мы обязаны подчиняться воле управителя», — заявил он, «и если... читай», — перебил его Хархасдогал. Дагал. Самириец был неграмотен, и Жеб об этом знал. вольноотпущенник развернул свиток и прочел его вслух. Несколько раз голос его дрогнул, но ни один мускул на лице самирийца не выдал его чувств. Носорог, булыжник! с ненавистью подумал Жеб. Вольно отпущенник ожидал протеста, вспышки ярости, требований заменить выбранных жебом бойцов, но самирийцы бровью не повел. У вольноотпущенника возникло такое ощущение, словно пытаясь нагадить горцу, он помимо своей воли осуществил некий тайный замысел своего ненавистника. «Управитель считает, что это плохой состав?» – спокойно спросил Хархаз Дагал. «Да? Это я так считаю». «Хорошо. Завтра начну готовить обе партии. Как тебе будет угодно». «Хрен ты успеешь натаскать их за оставшиеся две недели». С ненавистью подумал мертвый глаз. Поганый самиреец испортил ему триумф сожрал поднесенное дерьмо и глазом не моргнул. Ладно, поглядим, что ты скажешь, когда наглого сопляка, с которым ты так возишься, крюками по волоку с арены. Будущая партия Черных выстроилась перед Хархаздагалом. Горец неторопливо оглядел восьмерку потерявших жизнь, прикидывая, что от каждого можно ожидать. «Корногреец Люшар. Этого в расчет принимать не надо, его убьют сразу». «Люшар», – сказал он, – «копье – большой щит». «Второй тоже, корногреец, но другого склада. Двойное клеймо беглого раба на лбу. Врага зубами грызть будет. Плохо только, что зубы против меча не очень-то». А мечом беглый орудует так себе. «Драться будешь булавой», — сказал ему Хархас Дагал. «Кличка твоя для арены, бунтовщик, запомнил?» «Ага», — корногреец осклабился. Предстоящего боя он нисколько не боялся. На арене убивают только один раз. А вот третий гладиатор, высокий, худой Эгерини, совсем молодой и очень способный, умирать не хотел. Хархасдагал намеревался выставить его только на следующий год, но судьба есть судьба. Через год из парня вышел бы неплохой боец, а сейчас он почти ничто. Кличка твоя, – Босс», – сказал он на Гирине, оружие, сеть и легкое копье. Да, упавшим голосом ответил юноша. До последнего момента он надеялся, что Хархаздогал скажет А ты щенок, иди отсюда. «Четвертый, пятый, шестой. Все солдаты в прошлом. Не из тех, что в прыжке сбивают звезды с небес, будут держаться кучей, кучей и умрут. Потому что гладиатору мастерство важнее строя. «Гвоздь, зубастый, угар», – перечислил Хархас Дагал, указывая, кому какая кличка. «Драться будете копьями, как привыкли, копье и длинный щит. Их противники будут вооружены так же». Но это не важно. Правила позволяют черным любое оружие. Это зеленых традиция лишает выбора. Кушога, тоже молодой, лет 17 не больше, но уже глотнул чужой крови и драться умеет. Зеленых, правда, маловато. Пират, сказал помощник управителя, кривой меч круглый щит. Кушога осклабился. Хархаздагал предоставил ему биться привычным оружием. И наконец, последний. Этот лет на 10 старше самого старшего из семи остальных. Помощник управителя догадывался, почему выбор мертвого глаза полна этого гладиатора. Восьмой родился в Самере. Должно быть, Жеб считал его земляком Хархасдагала и рассчитывал досадить. Досадить Горцу, подставив под удар равнинника? «Вольноотпущенник никогда не поймет, что рожденный в вашских горах делит всех людей на две неравные части – воинов горных кланов и всех остальных. Равнинник из Самерия для горца ничуть не ближе, чем равнинник из Фетиса. Впрочем, самериец не будет лишним. Крепкий парень». «Кремень», – нарек его помощник правителя: «Прямой меч, длинный щит, тяжелый доспех». Хархаздагал еще раз оглядел строй будущих черных. «Кто хочет умереть?» – сказал он. «Два шага вперед». Желающих не оказалось. «Биться будете тройками», – сказал горец. «Кто станет защищать только себя, умрет наверняка». Первая тройка – гвоздь, зубастый угар. Старший – гвоздь. Угар левый, зубастый правый. Вторая тройка – бунтовщик, пират, босс. «Старший пират. Бунтовщик левый, босс правый. Третья тройка, Кремень, Люшар. Вопросы?» «А нас только двое», сообщил с глубокомысленным видом Люшар. Босс хихикнул. «Третий победитель первой пары», спокойно ответил Хархасдагал. «Пока за него буду я». «Третья тройка, главная, Ее лидер будет убивать, а дело остальных не дать убить его, ясно?» То же касается и старших двух других троек. Их спина левый, их щит правый. Ясно? Вопросы? Вопросов не было. Построение ваше такое. Хархаздагал древком копья принялся чертить на песке. Будущие черные глядели во все глаза. Им больше не казалось, что их выбрали на убой. У тебя сильный противник, сказал Хархаздагал Фаргаву. «Я его убью», – заявил Эгери неуверенно. «Меня учил ты». «Его тоже учил я», – заметил Горец. «Громобой. Один из лучших среди потерявших жизнь. Он опытнее и хитрее. Если он успеет тебя раскусить, ты проиграл». «Я его убью», – мрачно повторил Фаргал. «Допустим», – кивнул Хархаз Дагау. «Ты его убьешь, и при этом останешься на ногах». Тогда тебе придется возглавить черных. А каковы нынче будут черные, тебе известно». «Я убью всех», – сказал Фаргал, – «сам». «Хорошо», – кивнул Горец, – «ты убьешь их всех». Хархаздагал не разделял уверенности Фаргала. Больше того, он догадывался, что молодой воин тоже не настолько уверен в победе, насколько старается показать. Если Фаргала убьют, окажется, что Хархаздагал не выполнил поручение старейшин. Но если Хархаздагал попробует уберечь от боя того, к кому, как сказано, следует относиться как к кровному родичу, это позор для всего клана Горы Ветров. Но пусть у парня будет еще одно преимущество. Никто во дворе не знает, как сражается Фаргал. Хархаздагал всегда тренировал его с глазу на глаз. Но сам он должен знать, чего ожидать от противников. И от соратников тоже, поскольку девять отборных гладиаторов – это много даже для такого воина, как Хархаздагал, не говоря о его ученике, пусть даже и дьявольски способном. «Пойдем», – сказал Самирейц. – «посмотришь на тех, с кем выйдешь на арену». Хархаздагал подвел его к окну. Сверху Фаргал увидел обширный, присыпанный желтым песком двор, в котором тренировалось человек 30 гладиаторов. «Твои справа», — сказал Горец. Игериня взглянул в указанном направлении и увидел восьмерых воинов в полном вооружении, выстроившихся шеренгой и шеренгой же перемещавшихся. Двигались они красиво, щит к щиту, ровный ряд копий. Еще один человек, в котором Фаргал узнал младшего наставника Вакуша, звонко командовал «Враг слева! Враг справа! Двойная атака сзади из фронта!» По последней команде гладиаторы перестроились. Четверо, описав копьями в воздухе полукруг, развернулись спиной к остальным, слаженно, четко, но, как решил Фаргал, недостаточно быстро для хорошей атаки. У Эгирини зародилась мысль, которую следовало обдумать. «Обрати внимание на второго слева», — сказал Хархаздагал. Фаргал обратил, но ничего особенного не заметил. Крепкий боец, разве что рыжий. «Его зовут Полосун, и он терпеть не может работать копьем. Я никогда бы не поставил его к зеленым. При первой же возможности он захватит меч кого-нибудь из твоих». «Если ты победишь громобоя», – добавил Хархаздагал на всякий случай, чтобы не дразнить судьбу. «Полосун – хороший боец, но сейчас он слабое место. Запомни». Фаргал запомнил, но, как ни приглядывался, не мог найти изъяна в действиях Рыжего. Может, Полосун и не любил копье, но пользоваться им умел. Фаргал отвлекся, разглядывая других гладиаторов. «Молодой воин нашел, что большинство работает очень неплохо. Очень неплохо». Локоть Хархаздагала воткнулся Егерине в бок. «Не глазеть», — рявкнул Горец. «Дважды говорить не буду. Прости». «У тебя только один шанс», — обычным голосом произнес Хархаздагал. «Ты должен разбить их строй. Если шеренга зеленых разом двинет на твоих сопляков, Половина покажет спину, а вторую половину нанижут на вертела раньше, чем ты мигнешь. «А как мне разбить их строй?» – спросил Фаргал, наблюдая за отточенными движениями восьмерки. «Придумаешь», – сухо ответил Хархаздагал. Дагал. «На флангах у них лучшие бойцы. Передон, тот, что слева, десять лет служил наемником и во дворе уже шестой год. Вполне мог бы сам возглавить партию. Справа уголь». Мать его была рабыней с архипелага. Он родился здесь, во дворе, и вышел на арену в шестнадцать лет. Сейчас ему двадцать восемь. Очень ловок и очень хитер. Рядом с ним соловей. Не мастер, но драться умеет. Слева соловья барана. Силен, как буйвол, но умом не блещет. Хархаздагал хмыкнул, затем продолжал. Следующий смерч впадает в безумие от запаха крови и становится очень опасен. Вам повезет, если вы свалите его раньше. Грохот и бугай. Твои земляки, Герини держатся друг за друга и вместе стоят троих. Это все. Теперь смотри и запоминай. И Хархаздагал ушел, оставив Эгирини у окна. Старший советник трона, благородный Саканин, с жалостью глядел на своего императора. Пусть только сунутся на наш берег Агры, говорил Йорган Кеш, Пусть только сунутся, и мы втопчем их в грязь. Старший советник мог бы напомнить, что южный берег Агры тоже принадлежит Корнагрии, но промолчал. Саканин был лоялен по отношению к Йорганкешу, потому что император есть император. Но если так пойдет дальше... Карнагрия развалится на части. «Тысяцкий черных Андасан мог бы возглавить войско, пока ты в столице», – осторожно предложил Саканин. Андасан неплохо показал себя три года назад в пограничных стычках с Игирине. «Пограничные стычки – это не война», – резонно возразил Йорган Кеш. «Кроме того, Андасан слишком молод. Я сам буду командовать своей армией». Саканин не рискнул настаивать. Не то император может вспомнить, что Андасан – двоюродный племянник жены старшего советника. И Тысяцким стал совсем недавно, тоже по ходатайству Саканина. «Жаль», – подумал советник, – «неплохо иметь родственника главнокомандующим при таком императоре, но видит Ашур Андасан хороший командир». «Вот увидишь, не пройдет и месяца, как все ворота Великандара украсят головы фецов, заявил Йорган Кеш. «Вот увидишь». «Вот увидишь, атаман, это будет плевое дело». Доверенный Шарама Сарнала, владыки земли Райно, сотворил пальцем знак Ашура. «Двести полновесных золотых. А всего-то прогуляться сотню миль туда, сотню обратно». А кто поручится, что охране не взбредет в голову начать драку? Спросил Мармат. Я, я поручусь. Сам подумай, какая нам выгода. Вазы же будут пустые. Какой смысл отправлять на юг пустые вазы? Мармат почесал шрам на щеке. Предложение и впрямь выгодное. Сделать вид, будто ограбил караван и получить 200 золотых, ни разу не взмахнув мечом. И все довольны. Владыка Шарам Сорнал, который якобы отправил продовольствие для армии, и разбойник Мармат, который якобы это продовольствие украл. «Правда, есть еще стражники императора». «Допустим так», — сказал Нурташец. «А потом кто-то из твоих парней стукнет стража, нас порешат и концы в воду». Мармат никогда не страдал излишней доверчивостью. «Ни за что», — доверенный владыке приложил руку к сердцу. Клянусь здоровьем моей семьи. И, кстати, не забудь, на следующий день праздник третьего урожая. Ты сделаешь свое дело, и тебя вообще никто не будет искать. Разумно, согласился Мармат. Твой владыка не глуп. Значит, договорились? Обрадовался доверенный. Угу. Только не 200 а четыреста. Ашур, опять сначала! Трагически воскликнул доверенный владыки. Мармат отвернулся, чтобы скрыть улыбку. 400 не 400, а 250 он получит. Это точно.